Сахара сам предложил Ямаде отремонтировать дом. Это случилось после похорон родителей Ямады. Сахара позвонил другу, и тот попросил его зайти в дом и поискать гитару. Гитара для Ямады была единственной ценной вещью. Хочешь, отремонтирую. Гитару? Нет, дом. Дом это слишком серьёзная работа. Я учусь, можешь мне довериться. Ну да, а деньги на ремонт? Тебе ведь нужны деньги, правда? У меня сейчас ни гроша. Конечно, я понимаю. Постараюсь что-нибудь придумать. Полгода ушло на то, чтобы вынести всё из дома. Сахара старался не брать на себя ту боль, которая ещё незримо присутствовала в этих стенах. Он всё вымыл и, получив согласие Имады, продал самые ценные вещи. На вырученные деньги он купил материалы для ремонта полов и стен, а также для восстановления электропроводки и водоснабжения. Работа над домом Емады стала для Сахара настоящей школой. С годами он понял, что уроки, усвоенные в стенах этого дома общей площадью около 250 квадратных метров, остались с ним навсегда. Именно здесь он воплотил в жизнь то, о чём раньше читал только в книгах. Закончив ремонт, Сахара тут же побежал звонить Емаде. После двух лет непрерывной работы он гордо и радостно воскликнул: "Емада, всё готово!" Можешь возвращаться домой. Емада тут же вернулся. Правда, на острове он пробыл всего несколько дней. Оказалось, что за эти годы он сильно изменился. Волосы окрашены в жёлтый цвет, на шее татуировка, а на лице выражение страптивости. Емада был вне себя от радости. Он горячо поблагодарил Сахару. Ты настоящий друг. Невероятно, как ты всё сам это сделал. Переедешь в Токио, далеко пойдёшь, точно говорю. Он сфотографировал во всех подробностях интерьер и фасад дома, а затем уехал, прихватив с собой ключи и свидетельство о праве на наследство. Сахара надеялся, что дом станет для друга поводом вернуться на остров хотя бы на время отпуска. И тогда, возможно, он постепенно сблизится с местными жителями. Однако вскоре он узнал, что Йеманда дорого продал отремонтированный дом некой богатой семье из Ситагая. Сахара ничего не сказал. Наоборот, Он защищал Ямаду перед теми, кто утверждал, что Ямада лишь воспользовался другом, что Сахара проявил излишнюю щедрость, а Такуми-кун повел себя, как обычный негодяй. «Если бы все доверяли ему, вместо того, чтобы критиковать, он бы вернулся», — сказал Сахара матери. «Он такой же сын острова, как и все. Им бы следовало помогать ему. Богатая семья Иситагая провела одно лето в новом доме. Но развлечений на острове было мало, и им стало скучно. Тогда они решили сдавать дом туристам через специализированное агентство. Вскоре до острова дошли слухи о том, что Имада Такуми связался с преступным миром и попал на учёт полиции. "Это просто сплетни с материка", говорил Сахара. "Даже если бы это оказалось правдой, Имада не был злодеем и не мог им стать. Как они могли подумать такое?" С годами Сахара становился всё более похожим на отца, черты лица которого едва помнил. Внешность менялась, но Сахара оставался верен своим убеждениям. Когда ему показали газетную статью, в которой говорилось, что его друг детства сидит в тюрьме за ограбление или соучастие в тёмных делах, он почувствовал неприязнь к взрослым жителям острова. Ведь именно они могли помочь Имаде, когда тот был ребёнком и гонял по улице камушки, пиная их в море, или кататься, или катался на чёрном брезенте, покрывавшем ёмкость для сбора дождевой воды. Они могли вмешаться, когда родители издевались над мальчиком, а он в свою очередь издевался над насекомыми и одноклассниками. Где они были, когда Имада плакал в одиночестве, и его сердце черствело из-за несправедливости жизни? Почему они молча наблюдали со стороны, как страдает и меняется ребёнок? Какое право они имели обвинять его, когда сами ничего не сделали, чтобы помочь мальчику? Емада считал, что мир перед ним в долгу, и Исахара это чувствовал. Скорее всего, это лишь усугубляло гнев Емады и толкало его на новые ошибки. Но Сахара был уверен, каждый был чем-то обязан Емаде. Сахара спустился к морю, и как это часто бывало, увидел радугу, возникшую между набережной и волнами. Волны вздымались, набухали морской водой, их пронизывал солнечный свет. На острове была традиция приводить детей на смотровую площадку и показывать им эту удивительную радугу, которая не нуждалась в небе. Хотелось нежно провести рукой по крышам, как по седым головам стариков, вообразить, что в этих домах живут дети. которыми давным-давно были эти седовласые безубые и сгорбленные старики. Утром на острове царила тишина. Но Асахара помнил о том, что в полночь наступит Новый год. Акимаситы, Амидета. Воздух будет напоен ароматом сосны и праздничного костра Дзекува. Все будут пить горячий саке и кричать: "Атандзёби, Амидета! С днём рождения!" Йока испечёт торт и когда они вернутся домой в час или 2 ночи, споёт песенку Happy Birthday, а толком вручит папе подарок. В свёртке, как обычно, окажется новая книга и флакон его любимого одеколона. Сердце Сахара внуф наполнилось ужасом. Как он расскажет обо всём дочери? Какие слова нужно подобрать, чтобы сохранить у девочки хотя бы крупицу надежды? Корабль уже вышел в море. Сахара Вдруг услышал он голос пожилого мужчины, приближающегося к нему сзади, на позвякивающем велосипеде. «Назад, Асан! Доброе утро!» «Ты знаешь, что тебя все ищут?» «Все? Ну, почти все!» — рассмеялся старик. «Что-то случилось?» — спросил Сахара с тревогой в голосе. Он вдруг испугался. Не произошел ли какой-нибудь несчастный случай? Или он забыл о чем-то важном из-за суматохи и бессонницы? А может быть, его тайна раскрылась? Ему совсем не хотелось делиться своими страданиями. Жители острова не должны знать. Нет обычные предновогодние хлопоты. Все в возбуждении, как всегда. Сколько ни встречай Новый год, привыкнуть к нему невозможно. Новый год всегда остаётся Новым годом. Мне надо заглянуть к госпоже Конихаре, а потом я заеду домой. Послушав автоответчик: "Забыл сотовый в мастерской". Ладно. «Только больше не пугай нас!» — усмехнулся назад. А. «До встречи!» — и покатил себе дальше, позвонив звонок и свернув с главной дороги в один из проулков, расположенных ёлочкой. Сахара стоял и смотрел на сгорбленную фигуру старика, думая о том, что из всех образов, способных его успокоить, этот, несомненно, был из лучших.